Глава ш е с т а Станислав. Над дверью горела мутная лампа. Когда Станислава заводили в камеру, свет включили, а потом выключили, и осталась только она. Машу увели куда-то в другое место сразу, как только их вывели из машины у полицейского отдела. Сначала был какой-то кабинет со старыми обоями на стенах и отчетливым запахом тюрьмы. Что это запах тюрьмы, Станислав понял сразу. Толстый полицейский в расстегнутом кителе обмазал ему ладони черной краской. Полицейский пыхтел, вводя валиком по его пальцам, будто делал тяжелую работу. А потом придавил каждый палец к бланку с расчерченной на нем таблицей. Лист бумаги, на котором был напечатан бланк, по краям пожелтел от времени. Потом полицейский отвез с т а н и с л а в в туалет и коротко приказал. «Мой руки». Вода черная от краски г у л к о падала в темнеющую прожавевшую металлическую раковину. «Пошли». буркнул полицейский, когда Станислав закончил, и повел его этажом выше. Мятое и рыхлое лицо полицейского, помощника дежурного, жило отдельно от тела. Лицо старалось ничего не выражать, но в то же время показать конвоируемому сакральное презрение и знание его будущего. Тело же жило своей жизнью. Оно колыхалось не в такт ходьбе. Ему было душно, некомфортно и хотелось скорее вернуться в прокуренную комнатку дежурной части, где в углу, в стареньком холодильнике, ждали его кусок колбасы и два яйца, что положила на смену пожилая мама. В небольшом кабинете на втором этаже Станислава ждали двое оперуполномоченных уголовного розыска. «Опера», — как сказал тот, что выглядел старше и явно был выше по положению. «Ну где ты ходишь?» «Тут опера тебя заждались», — весело сказал он. «В руке у него был камень». И он смотрел на него с любопытством. Присмотревшись, Станислав понял, что это был вовсе не камень, а почти целый кирпич. «Волосы даже сохранились», — сказал опер. «Видишь? Узнаешь?» «Терпилы волосы». «Так бывает, когда мягкие ткани черепа глубоко повреждены травмирующим предметом. Крови много. На кровь все прилипает. Подойди». Станислав подошел. Увидел кровь на кирпиче. Бурое неровное пятно на ребре. На буром фоне видны были несколько коротких светлых волосков. «Спокойный какой!» – проговорил младший опер, который подошел и встал рядом со Станиславом. «Не страшно?» «Нет», – ответил Станислав. «А должно быть?» «Дерзкий?» – спросил опер и резко ударил его вправое подреберье кулаком. Это был неразмашистый нахлёст деревенского увольня. Уверенный и отработанный о п е р к о т принес боль в печени, как положено, с опозданием через секунду. Станислав упал на колени, потом на бок и свернулся. В глазах встал красный влажный туман. Боль была везде, от т е м е недокончиков пальцев на ногах. «Не перестарайся», — сказал старший. Голос его Станислав слышал далеко, где-то за дыханием, которое не хотело возвращаться. «Как ты?» — это старший уже Станислав. у Его подняли и усадили на стул. «Не дерзи», — спокойно улыбнулся ему младший опер. «Не буду», — промычал Станислав. «Мы же тебя отработать должны. И отработаем. Как надо, так и отработаем. Ты главный фигурант». Положив к и р п и ч н ы стол перед Станиславом, заговорил старший. «Скажи, за что ты его так?» «Кого?» — спросил Станислав. «Кому вы должны?» Дыхание нехотя возвращалось. Вспомнилось, как опера УПБ говорили с Викторией Марковной. й д о просят как надо, если Родина прикажет. Как они получают эти приказы? Как понимают, что это приказы Родины?» «Мысли эти пришли вдруг и не к месту». Станислав поднял глаза. Опера переглянулись. ь Младший мягко сделал к нему несколько шагов. На столе зазвонил телефон, старший взял трубку и младший остановился. «Понял», — сказал старший, выслушав и положив трубку. Потом он снова поднял ее, вызвал помощника дежурного и безразлично сказал Станиславу. «Завтра поговорим, жди». Пришел толстый помощник дежурного и надел на Станислава наручники, заведя ему руки за спину. «Ничего не хочешь сказать?» — спросил вместо прощания младший опер. он жив Спросил Станислав, немного подумав. «Кто?» — усмехнулся опер. Потом его спустили в подвал, где содержали задержанных, раздели. Вытащили шнурки из ботинок, забрали брючный ремень, сфотографировали голову, заставили приседать, затем нагнуться и раздвинуть ягодицы. Все это происходило в коридоре. Вокруг лениво прохаживались полицейские, мужчины и женщины. У стен стояли ждали очереди на осмотр еще несколько задержанных, тоже мужчины и женщины. Станислав пробовал на них не смотреть. Не получалось. Отец рассказывал ему, что если тебя раздевают и обыскивают часто, ты перестаешь обращать внимание и думаешь только о том, чтобы сделать все быстро. Не разозлить вертуха я неповиновением и не внушить подозрений заискиванием. И еще важно ничего в это время не потерять, потому что нет ничего дороже самых простых вещей, потерянных в н е в о л е п р и д е т с я учиться», — подумал Станислав, и впервые по-настоящему испугался. В камере было две деревянных шконки, маленькое окошко под потолком старый унитаз, чище, чем в ментовском туалете, подумал Станислав, и небольшой столик, привинченный к полу. Около него стояли две табуретки, тоже привинченные. Станиславу выдали кружку, слежавшийся матрас, скомканную избитую подушку с наволочкой в желтых разводах и серое одеяло. Он постелил матрас на шконку и лег, сил не было. В двери открылось окошко, в нем появилось лицо дежурного. Ужин. В кружку налили кипятку и сунули в окошко два куска липкого серого хлеба. Станислав оставил все это на столе и снова лег. «Кормушка», — вспомнил Станислав. «Так называется это окошко в двери». Потом выключили свет, но лампа над дверью осталась гореть, и где-то в коридоре громко играло радио. Были новости про успехи братских народов, на Ниве освоение чего-то и про новые достижения в покорении северных областей вечной мерзлоты. Еще были песни, к которым Станислав так и не привык, хотя другие слышал только в тихом исполнении отца и Виктории Марковны, когда они иногда засиживались на их кухне. Забылся Станислав под у т р а О том, что начался следующий день, в котором его ждал разговор с операми, он узнал ровно в 6.00, когда загремел гимн. «Музыка его была вечной», — так говорил отец, а слова начинались пафосно и сомнительно, как положено гимну, текст которого изменен пять раз. В «Великой конвенции свет негасимый». там было пробраские т европейские американские китайские народы с которыми судьба свела навсегда строку братских народов союз вековой взяли из варианта что был два гимна назад она символизировала цикличность развития и истинность особого избранного пути в камеру зашли на проверку несколько вертухаев лениво смотрелись задали несколько пустых вопросов и ушли они живут здесь добровольно живут за решеткой подумал станислав Это было пугающе и странно, но он начал думать о другом. Почему его не стали отрабатывать вчера? Что с Машей? Что она рассказала им? Допросили ли друзей Степана? И главное, что со Степаном. Он даже пожалел, что вчера все закончилось так быстро. Теперь надо было ждать. Вдруг выяснилось, что ждать — вот что страшно по-настоящему. Станислав умылся и заставил себя съесть холодную кашу, которую сунули в алюминиевом блюде, в кормушку на завтрак. До о б е т а ожидание было еще сносным, и он начал прислушиваться к каждому звуку изолятора. Жизнь шла своим чередом. Конвои приходили и уходили, кого-то уводили, кто-то громко смеялся, и Станислав скоро понял, что смеются тут многие, и вовсе не от того, что им смешно. Вертухаи смеялись, чтобы показать, что им здесь нравится, а задержанные – от страха. Принесли обеденную баланду. За час до нее конвоев не было, и Станиславу стало жутко. Баланду он вылил в унитаз, организм отказался принимать еду. Началась самая страшная мука — неизвестность. За ним никто не приходил. Станислав ходил по камере. Дежурный заглядывал в глазок и хмыкал. Это он видел не раз. Людей стали возвращать. Наступил вечер. «Соколовский, на выход без вещей!» Зайрал вдруг в кормушку дежурный и начал открывать дверь. Станислав вскочил со шконки, на которую заставил было себя прилечь. Он улыбнулся. в Любой допрос сейчас был лучше ожидания. Двое конвойных привели его в тот же кабинет, но там никого не было. Конвойные посадили его на стул и сняли наручники. Дверь открылась. Но вошли в нее не вчерашние опера, а мужчина. При взгляде на которого ржавшие до того конвойные резко подтянулись и замолчали. «Свободны!» – сказал он. Конвойные поспешно удалились. «Вот ты какой!» – проговорил мужчина, посмотрев на Станислава.